Ночные огни. Надо было навестить Еланя. Сборы короткие. Поседлали коней, взяли с собой человек 12 верных спутников и понеслись. Миновали чаган и возле дороги, загаженной лошадинами трупами, прямо к озеру через степь, хлебами, высокими травами, цветными пёстрыми лугами добрались до озера Лужи. Выехали на Кошагор, слегли с коней, спустились к воде, кони пили жадно, мы ещё же дней. Было уж часов 5-6. Вёрст на 30 не встретили дальше ни одного хуторка. Кидались в каждую прогалину, искали воду, но не находили и мучились от нестерпимой жажды. В отдалении, по макушкам сыртов, показывалисьсадники. Это верно казацкие наблюдатели и часовые. Каждую минуту здесь было можно ожидать из первой жалостины внезапно казацкого налёта. Это у них любимый приём: выудить где-нибудь в засаде, пропустить несколько шагов, а потом налететь ураганом с гиканьем и свистом, блестя обнажёнными шашками, потрясая пиками, налететь и рубить, колоть внезапно, пока не успеешь стащить с плеча винтовку. Ехали и оглядывались, засматривали в каждую дыру, были наготове. Дымчатые лёгкие облака вдруг помутнели, сгустились и совсем низко опустились чёрными тучами. Стало быстро смеркаться. Зашумел ветер, помчался по полю и ещё теснее согнал в груду мрачные зловещие тучи. Вот упали первые капли, ещё, ещё, ещё. Разразился настоящий степной ливень, оглушительный, частый, сильный ударом. Все быстро промокли. Я, как на грех, был в одной тоненькой рубашонке и всерьез быстрее измок до самой печонки. Стало холодно, бросало в жару, аж зноб дрожали руки, лязгали зубы. В стороне показались какие-то разрушенные мазанки, остатки прежнего селения. Около них, по-видимому, копошились люди. Подъехали И тут застали двух обозников. Несчастные себя чувствовали совершенно беспомощно. Их полк ушел далеко вперед, а у них вот тут что-то приключилось. Лопнули колеса, да и лошаденка повалилась, не подымается никак. Решили оставить все у колодца, а сами полк догонять, пока не угодили к казакам в лапы. Мы у них нашли четвертную, привязали ее на вожжах, на самом кончике... Камень прикрепили, спустили в колодец. Хоть и знали, что травят часто колодцы, да отгоняли страшную мысль. Ее перебарывала жажда. Долго ждали, пока в узкое горлышко натечет вода. А как напились, тут уж стало и совсем темнеть. Дорога была едва видна в траве, но общее направление знали точно и потому снялись уверенно. отъехали версты 4 порешили свернуть и ехать прямо степью на огонь что виднелся вдали оставалось по нашим расчётам верст 15 и часа через полтора думали быть на месте про огонь погодали погодали и порешили что это костёр горит в нашей цепи а может и не в нашей да это всё равно в свою цепь перепрыгнешь упрёшься едем молчим Пока были сухи, перед дождем песни все пели, докричали, да гикали, а тут притихли ни песен, ни громких разговоров. Хоть на счет костра и рассуждали, будто свою цепь не перескочишь, однако была и другая мысль у каждого. А ну да как ошиблись, едем прямо в лапы к озаре. И от этих мыслей становилось не по себе. Лезла в голову всякая чертовщина. Напрасно вздывал Чепаев спичку за спичкой, напрасно водил пальцем по карте, а носом по компасу. Ничего из этой затеи не получалось, и ехали наугад, вслепую, сами точно не зная куда. Огонёк впереди то вспыхивал, то замирал, и когда замирал, мигая, становился бледн, тускл и бесконечно далёк, приобретал какую-то странную таинственность. Будто это не огонек, а наваждение, призрак, который шутит над нами в ночной темноте. Мы полагали первоначально, что всего тут каких-нибудь шесть-восемь верст, но уже проехали добрый десяток, а он — огонек, все так же, как и прежде, безмятежно мигал, и то приближался, то пропадал где-то далеко-далеко. Стали гадать, предполагать, да костер ли это? Может быть, фонарь светит откуда-нибудь с высоченного далёкого столба. Но почему же он как будто всё отдаляется, уходит? Решили дальше не ехать. В дороге давно уже сбились в сторону. Кони шагали по высокой, мокрой, густой траве, задевали её копытами, и она хрустела, рвалась, как сочные звонкие нити. Справа, кажется, дугой огонёк. И тоже как будто совсем недалеко. Но проехав версту, убедились, что и тут, как бы ни всё обстоит ладно. Вон ещё один, другой и третий в чёрной пустой, могильно тихой степи становилось жутко. Дождя-то нет. То снова застучит по измокшей, жалкой одежонке. Бр, как холодно. И как это скверно. Когда холодный струй текут за шею, за спину, на грудь, словно змейки проползают по телу. Теперь бы к избу к тёплой печке обогреться немножко. А впереди целая ночь, и всё такая же холодная, такая же дождливая, мокрая, неприютная. Настроение понизилось до грустности. Поехали, ехали, ехали на куда? Временами казалось, что повернули обратно, проезжаем знакомые места, кружимся около одного, словно заколдованного места. Как только шорох в стороне, быстро повёртываем головы и пристально-пристально всматриваемся. Не разъезд ли казацкий? Может быть, выследили, подкрались, идут по следам, по пятам, и вот сейчас 1 2 3. Чёрт знает, что за силу имеет над человеком ночная тьма. Она даже самых смелых, самых храбрых делает беспомощными, мнительными, неуверенно робкими. Вон в стороне, как будто чернеет что-то длинное, непрерывное, неуклюже вышло ли двоих. Они с разных сторон тихой рысью затрусили в ту сторону и, воротившись, сообщили, что это скирды необмолоченного хлеба. Было решено остановиться и здесь, под скирдами, ждать рассвета. Коней не расседлывали, даже и не спутывали. Несколько человек, чередуясь через каждые 2 часа, должны были дежурить всю ночь. Винтовки, заряженные, готовые были у каждого под рукой на случай внезапного налёта. Пристроились кснопам, выкопали в соломе Небольшие ложбинки вдвинули себя в середину. Дождь не переставал ни на минуту. Я былы уселся довольно ладно и соломы на землю набросал немало, а через несколько минут уж почувствовал себя в луже, и было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому. И вдруг запел тихо, спокойно и весело, запел свою любимую. Сижу за решеткой, в темнице сырой. Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала, не ослышался ли. Может быть, мычит что-нибудь невнятное, а мне чудится песня. Но Чапаев действительно пел. — Василий Иванович, да что ты? — А чего? — отозвался он глухо. — Услышат? Ну, как разъезд. — Не услышат, я тихонько. А то, брат, холодно, больно, да противно тут в воде. И от этого хорошего, простого ответа мне самому сделалось как будто легче. «А вот, Федя, вспоминаю, — говорит Чапаев, — рассказывали мне, что в пустыне двое заплутались. Ну, как мы здесь с тобой, только их-то было двое всего-навсего. Бросили их там, а лесами как отстали, только сидят на песочке, а идти ими некуда». Нам хоть ночью, ну ладно. Солнце взойдёт, а тыщим. А никуда. И ночь, и день, всё песок кругом. И туда песок, и сюда песок, больше нет ничего. Воды у них по фляжке висела, не пьют. Помирать-то не хочется, а знают, как выпьют, так и смерть пришла. Только водой жили. 3 дня все вместе ходили, а найти ничего не могут, ни в веде конца. На четвёртый-то день упал один. Я, говорит, помираю, а ты рядом ложись. Ходили вместе, вместе и ляжем. Упал на песок, да и конец. Тот, что один-то остался, посидел над дружком, а у того глядит и зубы оскалились. Глаза оловянные открылись. Страшный ему стало одному в пустыне. Ну-ка, уйдёт он от этого места, а и жалко станет. Походит, походит, да и опять сюда оглядывается, чтобы не потерять, боится. Хоть и мёртвый тот, а всё будто вдвоём. Так вот и смотри, что вышло. На него верблюды пришли, там караван оказался. Так и жив человек, одружка в песке схоронил. Это вот да. Тут никуда не уйдёшь, коли во все стороны песок один тысячами вёрст рассыпается. Что тут? Обернулся он быстро, в стороны вскочил. Кадр за ним Сквочил и Петька. Схватили винтовки, застыли в ожидании. Через несколько секунд выступила из тьмы фигура своего вестового. За ним, почавкивая и посапывая, приблизились кони. Опять прилегли в колючие жёсткие снопы. "А ты что это к чему рассказал?" спросил Чепаева Фёдор. Так, да, вспомнилось. Я всегда, как самому плохо вспоминать начинаю, кому же когда и где было ещё хуже моего. Да надумываю и вижу, что терпели люди, а тут и мне от чего бы не потерпеть. Я вон слышал, ещё будто на море корабль разбила, а матрос обнялся с бревном. Да и по волнам-то и гулял двое суток, пока его не подобрали. Тут вот подзадумаешься, каково-то ему было, коли ноги в воде, да и сам того гляди, туда же кувыркнёшься. А уцелел. За разговором сгрудились потеснее. Петька слушал с большим вниманием. Когда ему надо было откашляться, закрывал ладонью рот, тыкался ещё глубже в солому и там хрюкал как-то неопределённо. В темноте его блестящие чёрные глаза светились как у кошки. Лишь только Чепаев кончил петька быстро взглянул на него и весь передёрнулся, видно было, что ему самому смертельной охота что-то сказать. Я вот, разрешите, обратился он к Чепаеву. но тот ничего не ответил и молча поглаживал усы. «Я хотя бы», — продолжал Петька, — «на Дону, в восемнадцатом. Нас казаки в сарай человек двадцать заперли. Утром, говорят, разберемся, кто тут у вас большевик. А не скажете, таки все за большевиков уйдете». Капут одним словом. Знаем, что расстреляют сволочи. Мы это доску одну полегоньку чик да чик... Чик-да-чик, да чик, она и отползла. «Я самый у них маленький. Полезай, — говорят, — ты первый. А если попадешь, на нас не говори. Сам, мол, один полез. Часового убери камнем, сразу-то, что ли, увидишь как. Одним словом, полез я. А ночь, вот, что сегодняшняя, дождик идет. А уж тьма-то, тьма-то. Я эдак тихонько ногу просунул, ничего». Я пригнулся плечом, руку с головой выпустил, вторую ногу выставил, гляжу на земле, вышел у самого сарая, а за углом, как есть часовой стоит. Лёг на брюхо, думаю, пропал стыно до сначала, чтобы его разглядеть, сидит человек или ходит. Вот по грязи будто червяк плыву, а ребята высунули головы, смотрят. Он на полене сидит и голову наклонил. Спит, может, думаю. Взял тут кирпич. Из сарая дали. А когда полз к нему, да как хрясну его, да по виску его, клюкнул сердешный в землю и крикнуть не знал что. А я его еще раза четыре стукнул — Запрыгклся кровью и испачкался. Вышли мы всей артелию, сарай-то с краю был. Мы тут полском, всё полском, так и ушли непримеченные. Знали, где от своих отбились, нашли. Эх, тоже страху было. Страх страхом, ожив, заметил как-то неопределённо Чепаев. Жив, подтвердил обрадованный Петька, польщённый вниманием. И все живы? Так артерию доползли, право слово. Верю, усмехнулся Чапаев. Петька Снова прикрыл рукой рот и два-три раза хрюкнул в солому. Он спят показал Чапаеву належавших кругом спутников. А я не могу и никогда не засну, ежели что такое. А всё-таки усталость свою взяла. Когда перестали говорить и притулились снова в глубине скирды, задремали чуткой нервной дремотой, то и дело просыпаясь от малейшего шороха. Так продремали до рассвета, а лишь забрежило первой белесоватой мутью, поднялись усталые, промокшие, дрожащие от холода, измученные бессонной ночью. Согреться решили на быстрой езде. И в самом деле, как только Чапаев пораспутался с картою и выбрал направление, поскакали на ближний сырт, и тут через несколько минут почувствовали себя бодрее. А когда стало подыматься солнце, в конец повеселели. С сырта заметили обозы, хотели направиться к нему, но обозники, увидев группу конных, ударились вскач на утек. Петька полетел за ними карьером, хотя бы только узнать, свои или нет. Остальные ехали ровной рысью. Обоз оказался свой, как раз из той бригады, в которую держали путь. Через полчаса подъезжали к избушке, где поселился Елань со своим полевым летучим штабом. Местечко называлось Усихой. Еще не было шести часов, а Елания с комиссаром застали на ногах. Взобравшись на плоскую крышу мазенки избушки, они водили бинокли из стороны в сторону, внимательно всматривались, о чём-то совещались между собой. Когда заметили подъезжавших, спустились вниз и ввели их в грязную полутёмную лачужку. Вид у них был самый ужасный. Бледно-зелёные, трупного цвета лица, лихорадочные глаза, крайняя степень измученности и печать какой-то безысходности во взорах. Обу были без гимнастёрок, в нижних рубахах, духота и жарище в халупе не позволяли работать одетыми. Ивань был совершенно бос. По грязным, заплесневелым ногам можно было судить, что последний раз он мылся в бане, верно, несколько месяцев назад. От бессонных ночей и крайнего напряжения у него дрожали руки, а когда начинал торопиться в разговоре, голос прерывался, он начинал захлёбываться словами, а когда и дёргался нервно, то втягиваясь, то выскакивая стремительно. Пересохшие бледные губы изрезаны были трещинами. Ивань уж ни одного слова не мог сказать спокойно. Он выкрикивал высоким протестующим фальцетом, махал руками в такт своей речи, бил кулаками в грудь, доказывая то, что ясно было и без доказательств, доказывал, что без патронов и снарядов воевать нельзя. Место было тут равнинное. Видно с крыши далеко, и лань в бинокль отлично рассматривал расположение казар. Так будут ли патроны, товарищ Шпаев? Спросил он надрывающимся голосом и смотрел Чапаеву в лицо, воivel и взгляд и первое слово. Подвезут, приказано. Что же, приказано? Я не могу дальше. Так подожди. Но откуда я тебе возьму? Не с собой ведь вожу, уризонивал Чапаев. Говорю, везут, скоро быть должны. Знаете, переводил янь с одного на другого свой горящий, полусумасшедший взгляд. Мы с комиссаром весь день с этой крыши не слезаем. Тут больше ниоткуда. А по четыре атаки в день под лицы делают, по четыре атаки. Мы всё видим, как и готовятся, какие лавы несётся, всё видно отсюда. А как следует, ничего нельзя, патронов нет. Вчера приказал через третьего, потом через пятого, теперь через десятого стреляют. На 10 шагов допускаем. Ручными бомбами только и спасаемся, нет возможности никакой. Ведь четыре раза в день, а место видели сами, простыня